22 марта, четверг ночь. Округ Юма, Аризона, США. После того, как я поговорил с Машей и ее братом, на душе стало спокойнее. Они дома, все вместе. Володя мало того, что преданный брат, но еще сильный и толковый мужик. Конкретно сильный, здоровее меня. А я тоже не маленький и не дохлый. Хотя в наше время выражение «я не дохлый» начинает звучать двусмысленно. Если у него все получится с продуктами, а у такого, как он, должно получиться то сидеть они смогут до моего приезда, никуда не выходя. А если закроют рейсы и объявят карантин? А похрен. Я все равно еду домой. Я еду домой. И все. Хоть трава не расти. И я туда приеду, даже если мне придется перебираться через Атлантику на бревне вплавь, а дальше идти пешком. При этом мой взгляд мазнул по рекламному баннеру на интернетной странице местной газеты. Там говорилось о небывалой распродаже мобильных домов. Для нас привычнее слово «кемпер» — эдакий прицеп или автобус, в котором можно жить и путешествовать. Но американцы под этим термином понимают нечто другое. Скорее, дом, который сверху нахлобучивают на пикап. А все вместе, то, что едет само или нахлобучивается сверху, или тащится сзади на прицепе, или движется иным способом и предназначено для того, чтобы предоставить тебе уютный кров где-нибудь на природе, называется RV — Recreation Vehicle — транспорт для отдыха. А что вы хотите — В Америке кризис, чем дальше, тем больше, и кемперы, они же мобильные дома, они же RV, люди перестали покупать, вот и распродажа. А я такой хотел взять в прокат грядущим летом и вдвоем с женой проехаться по американским достопримечательностям. Вроде как второй медовый месяц устроить. Гранд Каньон, Великие Озера, Ниагары и все такое, пусть и не в такой последовательности. Ладно. Не до домов не сейчас, опасность ясна, и то, что случаи появления зомби уже и здесь имеют место быть, понятно, любому любознательному. Мне в данном случае, точно, я очень любознательный, а значит, следует быть готовым ко всему. Что еще? Еще пройдусь по двору, огляжусь, послушаю, что к чему. Ночь уже, тишина. Не усну я даже, если лягу спать. Я подошел к входной двери, прислушался. Страшновато как-то, если честно, когда думаешь, что где-то по соседству ожившие мертвецы могут бродить. Мертвецы бродить. Нормально? Само сочетание этих слов загоняет ум за разум. Включить свет на крыльце. С одной стороны хочется, с другой будешь как на витрине. Хотя мертвяк из темноты в тебя не выстрелит, а по освещенному двору подойти скрытно не сможет. Я оставил сомнение, щелкнул клавишей, и стекло в двери матово засветилось. «Дверь называется». «Одно название – стекляшка и сетка. От кого такой закроешься?» «Вся надежда здесь всегда на сигнализацию и на то, что полиция быстро приедет. А этот поселок Койотова купальня еще и частная охранная фирма оберегает. Дотсон security та же самая, что и наш склад бережет. Дверь отворилась, а я еще раз оглядел двор через вторую сетчатую дверь. Экран от насекомых. Полезная штука, хоть в пустыне с комарами и москитами дело не очень обстоит. Негде им здесь плодиться». Я вышел на крыльцо, огляделся и заметил красный огонек во дворе напротив, разгорающийся и гаснущий. В воздухе висел запах сигарного табака. «Том!» — окликнул я соседа. Он большой любитель сигар, причем добывать умудрялся контрабандные кубинские, у кого-то из мексиканцев покупал. «Он самый!» — донеслось из темноты, и Том Райли вышел на свет все с той же винтовкой в руках. «Не спится?» «Да уснешь тут!» — усмехнулся я. «Ты уже знаешь, что случилось?» «Про живых мертвецов?» «Мне кажется, что это какие-то идиоты-журналисты придумали», скептически хмыкнув, ответил он. «Хотя, кусаются все, а это странно». «Я только что звонил в Москву. Там их уже видели все, даже брат моей жены. Я с ним разговаривал». «Ну, не знаю», чуть лениво протянул он. «В любом случае, я больше опасаюсь ребят из трейлерного парка, что напротив, а не зомби из страшного кино». Эти ребята могут быть хуже всяких зомби с вампирами вместе взятые. Особенно если надерутся дешевого пойла и соберутся в толпу. Могут, согласился я. Лучше быть на стороже. С этим грех спорить. И хоть оружие большинству из сезонников не по карману, несколько дробовиков на всю эту толпу найтись может. Как иллюстрация к мыслям со стороны Уэлтона донеслось завывание полицейской сирены следом еще одной. А затем словно рейки начали ломать. Началась стрельба из пистолетов. Пару раз глухо бухнул дробовик. Нет, это уже очень-очень серьезно. Здесь все же глухая провинция. Здесь стреляют не так уж часто, а сегодня за один день. Сколько пальбы было. Проклятье, выругался Том. Это мне не нравится. Предлагаю держаться вместе на случай чего. Согласен? Согласен, кивнул я. Как связь поддерживать будем? Телефоны пока работают. Давай номер твоего сотового. После обмена номерами телефонов мы разошлись по домам, но я еще долго стоял у окна, глядя на освещенную фонарями тихую улицу. Один раз -то нам проехала полицейская машина, но потом также медленно прокатил старенький грузовичок, трахтя разбитым мотором. Это уже подозрительно. Похоже, кто-то присматривает себе добычу на будущее. В нашей деревеньке таких машин нет. Затем вновь раздалась стрельба, но уже намного дальше я едва ее услышал. Похоже, со стороны нашего склада. Не уверен, но очень на это смахивает. Кстати, там должен Джефф дежурить сегодня. Вообще-то не его очередь, но он поменялся сменами со вторым ночным охранником, Луисом. Я опять взялся за сотовый и набрал номер офисного телефона. Гудок, другой, третий. Ждал я долго, но трубку никто не снимал. Отключился, затем набрал его мобильный номер. По мобильному он ответил сразу, голос был запыхавшимся. «Джефф, доброй ночи». «Доброй ночи, сэр, простите, не успел к тому телефону, это же вы звонили». «Я... Что там случилось?» «Пауза недолгая. Вы все равно не поверите, сэр». «Понятно. Нет, может, я и ошибаюсь, но мне так не кажется. По крайней мере, поставить 100 долларов против одного, что не ошибаюсь, я готов». «Ты хочешь рассказать мне о зомби, сэр?» «О живом мертвеце?» «Снова пауза». «Можно и так сказать, сэр», — сказал Джефф осторожно. Прямо за воротами какие-то ребята застрелили парня, но я не стал вмешиваться, потому что готов поклясться на святом причастии, что тот парень уже один раз умирал до этого. Причем очень успешно. Успешно? Настолько успешно, что у него от одной руки остались только кости, а с них клочки мяса свисают. Его ели, сэр, словно труп обгрызали бродячие собаки или еноты. Да и выглядел он как восставший мертвец, пусть освещение на улице и не очень. Два парня на старом седании остановились прямо напротив ворот, я и заподозрил дурное. Я, знаете, как раз обход территории совершал и стоял в тени, они меня не видели. Кто бы сомневался, что Джефф обходил территорию. Луис, его сменщик, мог и проспать всю ночь в офисе, наплевав даже на карточку отметки обходов. Но Джефф — военная косточка. Положен обход, значит, будет обход. Они смотрели на наши ворота, как вдруг тот мертвый парень вышел из темноты и пошел к ним. Один из парней достал пистолет и пригрозил ему, но тот и глазом не моргнул. Я услышал в наушнике шаги и звук захлопнувшейся двери. Этот Джефф зашел в офис, судя по всему. Затем раздался характерный стук. Голову на отсечение, что это он фонарь на стол выложил. «В общем, дошло у них до драки, сэр!» Вновь послышался его голос в трубке. Парень кинулся на них, как бешеный, они стали орать и стрелять. У второго тоже был пистолет, и в конце концов они того мертвого парня убили заново. Он так и валяется на дороге, а я не стал выходить со двора. Затем ребята на седание уехали. Один из них был ранен, потому что... Вы не поверите, но тот мертвый парень его укусил. Я видел это так четко, словно все показали по ТВ и в замедленном повторе. «А я тебе верю, знаешь ли», — сказал я. «Ты звонил в полицию?» «Еще нет. Сижу и думаю, надо ли это делать?» Для американца это вообще невозможный вопрос. Судя по всему, вся вселенная Джеффа перевернулась с ног на голову, если он сумел такое подумать, да еще и сказать вслух. «Звать ли полицию?» Думаю, что надо, успокоил я его законопослушную душу. Причем надо по одной причине — узнать, что они ответят. Да, действительно, надо попробовать. Хотите послушать? Не против, не отключайся. Затрещало, зашуршало. Это он телефон на стол положил. Затем послышался разговор, из которого я мало что понял, кроме того, что уже сам слышал раньше. Затем Джефф издал недоуменное хмыканье, несколько раз поблагодарил, Повторил свои данные, после чего его голос опять приблизился. «Интересная реакция, сэр», — сказал он уже мне. «Они сказали, что утром пришлют кого-нибудь, а пока предложили мне запереться и не выходить на улицу ни под каким видом». Примерно такого я и ожидал, хотел лишь в этом убедиться. Полиция начала сбиваться с ног, а еще предпочитает в темноте не выезжать, что разумно. «И не надо выходить», — сказал я. «Думаю, что таких мертвых ребят в городе уже много. Дождись утра, потом езжай куда хочешь». Он помолчал, затем сказал, «Сэр, думаю, что вы правы. Лучше я запрусь в офисе и не буду ходить на улицу. И обходы тоже не стоит делать». «Не стоит», — подтвердил я. «Сэр, а как вы?» — вдруг спросил он. «Я в порядке, спасибо, Джефф. Удачи. Вам тоже, сэр». На этом разговор закончился. Я глянул на часы уже три часа ночи. Завтра в аэропорт, а я еще не ложился. И что делать? Полянул на все и завалился спать. И уснул, как ни странно. Так до сих пор и не понимаю, как мне это удалось. 22 марта, четверг утро. Округ Юма, Аризона, США. Вскочил в 7 утра, но все же как-то поспал. Побрился, поставил чайник, забросил пару ломти хлеба в тостер. Вокруг было тихо, словно ничего и не случилось. Но когда я включил телевизор, то первое, что увидел, карту страны во весь экран, на которой словно ветреная оспа высыпали красные кружки зарегистрированных вспышек насилия. Насколько я успел заметить, в Аризоне тоже несколько таких точек имелось. Уставшего вида комментатор перебирал бумаги у себя на столе, прислушивался к чему-то в наушнике, затем поднял голову, посмотрел в экран и сказал «Информация, что вы видите на экране, устарела. Эпидемия распространяется по всей стране с огромной скоростью. Сообщения о подобных проблемах идут со всего мира. Насколько нам известно, особенно тяжело складывается ситуация в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии и в Индии», Я встал перед телевизором с чашкой в руке, уставившись в экран. То, о чем говорили, не обнадеживало ни капли. Они пока не называли вещи своими именами, и подозреваю, что происходило это лишь потому, что составители программы сами себе не верили. Показали видеосюжет, как некая девица бросилась на улицу на компанию подростков, свалила кого-то на асфальт. Видна была кровь. Дальше все замелькало в кадре, и что именно происходило, можно было догадаться только по крикам. Чей-то истеричный голос повторял. «Она укусила меня! Эта шлюха кусается!» «Так, я сегодня еду в аэропорт. Какова вероятность того, что я улечу?» «О военном положении и карантине ничего не сообщали, но я мог и пропустить». «А какова вероятность того, что в аэропорту бардак?» «Летчика съели дома, стюардесса гоняется за аэродромным персоналом, пытаясь его сожрать?» «Вот вопрос». «Я выглянул в окно, но не увидел вообще ничего интересного». На улице не было ни души, и выстрелов с криками тоже слышно не было. Никто ни за кем не гнался, никто никого не ел на глазах у изумленной публики. Тишина, неподвижность. В Лос-Анджелесе полиция выстраивает кордоны на границах этнически однородных районов. Однако по признанию начальника городской полиции, вспышки насилия не являются расовыми или национально мотивированными, и нападениям подвергаются самые разные люди, продолжал между тем говорить телевизор. Интересно, что власти всегда ищут не там, где лежит, А там, где светлее. Проблема нестандартная, а вот пути решения ее пытаются найти в списке, предназначенном совсем для другого. Это не обнадеживает. Представители движения за права БИ-гомосексуалистов Сан-Франциско потребовали выделения дополнительных сил для районов компактного проживания геев и лесбиянок. Они выражают опасения, что агрессия будет направлена на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, с этим то все понятно. Если где-то что-то не так, подобная публика сразу о своих правах вспоминает. Вечная готовность к истерике тоже средство обороны. От общества, по крайней мере. Но насчет оживших мертвецов не уверен. Даже если на них подать в суд, повлияет ли? Включил компьютер, залез на сайт авиакомпании «Дельта». Никаких специальных сообщений, расписание полетов тоже на месте. Заглянул на сайт аэропорта, но рейс отмененным не числился. Свят, свят, свят. Затем полез по всем российским информационным системам и поразился, насколько изменился тон сообщений уже сегодня. Слово «зомби» прочно заняло свое место во всех сообщениях. Появилась какая-то информация от военных, пытающихся поддерживать порядок в крупных городах и обеспечивать эвакуацию. Да, если верить сетевым новостям, из Москвы начался отток жителей. А это значит, что тем, кто живет на даче в ближайшем Подмосковье, лучше быть на стороже. Жители бывают разные. Я схватился за телефон, подумал. Кому звонить? Володя. Он должен был бы выехать за едой, а заодно и оглядеться. Я быстро выудил его номер из памяти, набрал. Ответил не сразу, я уже собрался звонить Маше. Голос у него был запыхавшийся, но вроде даже веселый. «Привет, когда летишь, где ты?» Начал разговор он сам. «Сегодня в полдень вылетаю», — ответил я. «Что там у вас делается? В интернет страшно заглядывать, пишут мне что». «Тут все плохо», — категорично ответил он. «А как там у вас?» Началось по всей стране, боюсь, что рейсы отменят, но пока не отменили. Ты выбирался в город? Да, выбирался. В Москву я даже не проехал, кругом военные кордоны, покойники перед ними на асфальте лежат. Побоялся, что и в меня пальнут от нервной жизни. Поехал в обратную сторону по сельпо, решил, что консервами и макаронами можно и там разжиться. Нашел сначала один магазинчик какой-то деревни, в котором две пьяненькие тетки сидели, и скупил у них все, что смог». Затем нашел еще один уже в другой деревне, в котором продавец был, но недееспособный. В смысле? Пьяный совсем не понял я. С Володей вообще подчас разговаривать сложно. Во-первых, он хохмач по жизни и никогда не поймешь, всерьез он или шутит. А во-вторых, есть у него манера выражаться цитистой и многословно, даже если от него хотят получить конкретную информацию. И вот эта манера напрягает, не поймешь, что он действительно хочет сказать. «Нет, мертвый совсем», — уточнил он. Но шустрый. Я с дуру в дверь постучал, он на стук и пошел. А я ему навстречу вошел, насвистывая и о высоком думая. Он меня даже за куртку ухватить успел. И что? Разговорим, да он еще посмеивается, то закончилось все хорошо, но все равно интересно. Вырвался. Он за мной погнался. Я на силу забежать за машину успел. Вроде и не быстро а как взял разбег с крыльца, так я еле увернулся. А про ружье я поначалу забыл с перепугу. И что? А то, что от него в магазине тетка пряталась в подсобке, он за мной ломанулся, а она выскочила, да и давай орать, «Ратуйте, мол, люди добрые!» Он к ней повернулся, а я про Волыну вспомнил, ну и шмальнул ему в башню с двух шагов, а он упал и затих. «Про голову это точно?» – переспросил я. «Точно. Железно. Вся страна уже знает, снеси ему башку, и оно сдохнет окончательно. Или просто прострели ее башку эту самую». «Вот это уже полезно. Первый раз действительно конкретная информация». Наконец, кто-то сказал вслух то, о чем я тут гадал. Выстрел в голову убивает. Все. Осталось только найти, из чего эти самые выстрелы в голову производить. «Отлично», — сказал я. «Так что с продуктами?» Загрузился еще и там. Весь твой nissan под крышу загрузил. Еле доехал обратно. Хватит нам, не знаю, на год, наверное. Скупил у них почти все макароны, набрал даже бульонных кубиков, специй, всего. Соль, сахар, спички, само собой. А сейчас дрова таскаем». «Бочку с соляркой я уже в гараж затащил, чуть не погиб под ней». «Это хорошо, что они запираются. Так мне спокойнее». «Долго еще возиться осталось?» «Долго. Дров полным-полно. Я таскаю с Юркой, а жена твоя с крыльца за нами смотрит с ружьем в руке. Не пойму, то ли она нас охраняет, то ли над надсмотрщиком себя чувствует. нас с Сашкой в доме их не выпустили». «Опять хахметь начал. Ну что поделаешь, такой уж человек». «Володь, я вот что подумал, сбил я его с дурашливой волны». «Знаешь, где мои мотоциклетные куртки в подвале висят?» «Мотоцикл-то продали, а снаряга вся осталась». «Нет, но Маша знает, как я думаю», — ответил он. «На всякий случай», — задумчиво сказал я. «Не думаю, что какой-то зомби сумеет ее прокусить. Там кожа такая, что ножом не проткнешь. И щитки, и даже шлемы на всякий случай». Да. Он явно задумался. «Знаешь, спасибо за совет. Я потом померяю. Вот что еще. Прилетишь, звони. Таксистов не осталось». Как народ из аэропорта добирается, понятия не имею. А прорваться туда на машине пока совсем не проблема. Понял? И с ружьями можно уже открыто рассказывать Я своими глазами видел. Прорвемся. Спасибо. Позвоню сразу, если прилечу. Боюсь больше всего где-то на пересадке застрять. Тут все же свои и знаю, что делать. А где-то в Атланте без всего... Ладно, черт с ним. маша только о моих страхах не говори. Дай ей трубку, пожалуйста. Хоть голос ее услышать. Не могу. Тоскую так, что хоть в петлю лезь, а теперь еще и волнуюсь за нее так, что руки трясутся. Как подумаю, что им грозить может. О чем говорили? Да ни о чем, в общем. О нас. С детьми тоже поговорил. Юрка даже коту трубку передавал, чтобы тот в нее помурчал. Старший кот у нас как дизель на холостом тарахтит, если ему макушку чесать, что сын и проделал. Даже по котам тоскую. Что уж и семье говорить. А если полеты закроют, спросила она под конец разговора. Плевать, все равно приеду. Как? Найму самолет, найму пароход, захвачу самолет, захвачу пароход. В конце концов, я дипломированный пилот, могу и сам прилететь, напомнил я. Ага, пилот, только легкой авиации. На поршневом взлечу и сяду, а что посерьезнее вообще не в курсе, куда и как там нажимать. Ладно, пилот, засмеялась она. Будем надеяться, что все будет хорошо и ты вылетишь. Надеюсь, но если не вылечу, то знай, я все равно приеду домой, чего бы мне это ни стоило. Ждите меня. «Ждите обязательно. Даже если оборвется связь, знай, что я пытаюсь попасть домой. Слышишь?» «Слышу». Она всхлипнула. Я сдержался. Она отключилась. «Что буду делать, если не будет рейсов?» «Я ведь правду сказал Володе о том, что больше всего боюсь застрять в Джорджии. Здесь есть деньги, машина, дом, целое предприятие, где огромный склад и масса полезных вещей. Даже грузовик есть. Я знаю людей, а люди знают меня. Отсюда я могу организовать многое. Могу добыть себе оружие, в конце концов. А там, с одним рюкзаком и в терминале аэропорта Атланты, что я там буду делать? Вообще, я идиот. Это такое досужее наблюдение, но окончательное мнение только что созрело. Мне следовало с вечера выехать на машине в Солт-Лейк-Сити, и сейчас я был бы уже в аэропорту и вылетел бы оттуда. Зачем мне рассчитывать на лишнюю пересадку? А заодно уже там бы определился, что же происходит на самом деле». «Есть ли смысл пытаться лететь дальше или начинать искать другие пути?» «Была бы у меня с собой прокатная машина, и если не получилось бы улететь, повернулся и поехал обратно, спокойно и уверенно». «Но раньше об этом надо было думать. Раньше. До Солт-Лейк-Сити миль семьсот, наверное. А это больше тысячи километров. Ехать долго». «Что у нас со временем?» «Долго еще ждать. Кстати, что делается на работе? Что без толку дома сидеть?» Такси все равно вызывать бесполезно, так что добираться придется самому. Я подхватился и через минуту заводил мотоцикл в гараже. Когда выезжал со двора, заметил Тома Райли, стоящего у окна у себя в гостиной. Он перехватил мой взгляд, помахал рукой. Я тоже взмахнул в ответ. Хороший он мужик, получше многих в этом поселке. По знакомому до последней трещинки на асфальте маршруту проскочил до моста через хайвей, на котором было непривычно пусто. Переехал на противоположную сторону. Замелькали слева и справа сады и грядки со всякой всячиной, затем дорога разбежалась в стороны, и я свернул направо, промчался уже не стесняясь особо в скорости по широкой пыльной улице через промзону, полюбовался в очередной раз на обшарпанные трейлеры в парке, после чего свернул к складу. И резко зажал передний тормоз, потому что прямо посреди дороги валялось мертвое тело. Опа! Вот оно как. Утру кого-то прислать обещали. Забыли? Или это Новый? Я вывернул руль так, чтобы объехать труп в притирку. Пахло. Пахло разложением. Над телом тучи роились мухи, гудение пробивалось даже через тарахтение одноцилиндрового мотора. Да, это тот самый есть, о котором Джефф говорил. От одной руки только кости, скрепленные сухожилиями. Измазанная спекшейся кровью белая кость, как в мясницкой. Сомнений нет, руку кто-то объел. Во лбу дыра от пули. Бок черепа вывален в выходное отверстие. Судя по одежде, один из обитателей трейлер-парка или вообще бродяга. в Пыли лужа запекшейся крови. Джефф говорил, что он успел кого-то укусить. Лужа не маленькая, значит, укусил сильно. Если все так и есть, как говорят в интернете, укушенный уже сам кого-то съесть пытается или лежит с простреленной головой. Почувствовал, как мутная волна тошноты поднимается из желудка. В глазах потемнело, голова немного закружилась. Чтобы не свалиться вместе с мотоциклом, отвернулся резко, прибавил газы и подъехал к воротам гадство. Непривычный я к таким зрелищам, да еще вот так буднично лежит себе труп посреди улицы. Возле вагончика офиса был припаркован старый белый форт Бронко. Большой и крепкий внедорожник, в свое время очень популярный. Сам о таком мечтал, помню, когда сосед по московскому гаражу притащил такой же откуда-то. Да и вообще машина, что надо для этих краев, сломать трудно, чинить легко, мотор не сложнее Волговского. Джефф вышел из вагончика с ключами, вид настороженный, рука на кобуре. Разглядев меня, кивнул и распахнул ворота. Я проехал внутрь и встал возле его внедорожника, слез с мотоцикла, заглушив мотор. Джефф указал рукой на лежащий в пыли труп, сказал. «Видите? Так и лежит, никто не приезжал». «Смотреть я не стал. Че я там не видел?» Джефф сокрушенно покачал головой. Такой непорядок у него пока в сознании не укладывался. «Да, разглядел. Тихо было. Часов в пять утра стреляли где-то неподалеку. Не слышали?» «Нет, уже спал в это время», — покачал я головой. «Крепкие нервы. Не каждый уснет в такой ситуации», — усмехнулся он. «У нас в койотовой купальне было тихо». «Вы улетаете сегодня?» — спросил он, помолчав. «Надеюсь улететь», — вздохнул я. «Глядя на все это, не очень верится, что получится». «Как-то не укладывается у меня в голове, что при всем том, что творится, я смогу пройти регистрацию, попить пиво в зале ожидания и вылететь самолетом, как будто все нормально». «Кто знает?» — спросил он философски. «Кто вас отвезет? Я слышал, что таксисты не ездят уже. Сам поеду. Я оставлю мотоцикл на стоянке в аэропорту. Если вернусь, то заберу его, не вернусь, значит, уже не вернусь никогда, и плевать, что с ним будет». «Я мог бы отвезти», — сказал он. «Оставили бы его в гараже или здесь?» «Спасибо за предложение, но думаю, что к середине дня у тебя других проблем будет хватать. Ситуация ухудшается». «Говорили с Москвой?» — угадал он. «Говорил. Мне кажется, что мы повторяем здесь все, что уже случилось там, а там совсем плохо». «Значит, и здесь будет плохо», — согласился с моими выводами Джеф. «Не думаю, что наше правительство умеет действовать жестче вашего, а болтовням по телевизору уже не поможет», — задумчиво добавил он. «Во время Катрины они это прекрасно доказали. Столько саморекламы и никакого толку. С бедствием в одном городе справиться не могли». «Тут я с ним молча согласился». Пусть в наши времена Россия и не образец организации функционирования общества, но на подобные бедствия реагируют куда лучше, чем американцы, которые чуть не месяц не могли даже наладить патрулирование города от мародеров. Да и потом наладили через задницу, иначе не назовешь. Когда для этой цели вынуждены были наемников из Blackwater приглашать, Национальная гвардия оказалась пшиком, полиция сбежала первой. Не о том я, в общем. Главное, в чем я действительно с ним соглашался, это в том, что в Америке ситуация может сложиться даже хуже, чем в России. Слишком большие индивидуалисты сами, американцы. Слишком не приспособлены к проблемам внутри страны власть. Слишком не на те задачи нацелена армия. Да и морально американцы, на мой взгляд, к внутренним проблемам не готовы. То ли дело мы, когда у нас что ни год, или понос, или золотуха. Нас того, а мы крепчаем. С улицы донесся звук малолитражного дребезжащего мотора, и у склада появился Сатурн Поблита, серая потрепанная малолитражка. А буквально следом за ним показались машины Терезы и Джека, к моему признаться, большому удивлению. Не думал, что они появятся на работе так вот вовремя. Тогда я просто собрал их в офисе, налил себе холодной воды из кулера и произнес речь. Рассказал, что делается в Москве, рассказал о мертвецах, рассказал о том, что дальше будет только хуже. Все сидели на своих местах, смотрели на меня молча, я даже не мог понять, доходят до них мои слова или кто-то из них сейчас извинится, выйдет из трейлера якобы до ветру, а сам срочно начнет звонить в ближайшую психиатрическую клинику. Однако, когда я закончил, Джефф, так пока и не уехавший, согласно кивнул. Тереза ойкнула, а Джек спросил, что же они должны делать. — А делать вы уже ничего не должны, — объявил я, введя всех взглядом. Езжайте домой, думайте, как спасаться. Если все наладится, жду вас здесь, а вы ждите меня. Если не наладится... Ну, для начала помните, что у нас есть здесь крепкое здание склада за крепким забором, и здесь можно укрыться. А вообще, запасайтесь оружием, готовьтесь защищаться. Больше ничем не могу никому помочь, кроме как советом. Закончив, я встал, попрощался со всеми разом и направился к выходу из трейлера. О чем здесь еще трепаться? «Поеду лучше у аэропорта дежуре, выясню, что там делается. Только сперва домой заеду, рюкзак прихвачу». Неожиданно прямо у мотоцикла, когда я надевал шлем, меня остановил поблито. «Хефе!» — окрикнул он меня по-испански. «Хочу вам пару слов сказать. Я только за этим и приехал, если честно». Я повернулся к нему. «Чего ты хотел?» Он заулыбался по обыкновению, а затем заговорил со своим отчаянным испанским акцентом, отчаянно жестикулируя. У меня появилась идея, как мы с вами можем помочь друг другу. Я уже знаю про мертвых, которым не терпится пойти гулять, и знаю, что им надо стрелять в голову. А еще я живу в Сан-Луисе, и наши банды почувствовали, что у копов не хватает на них времени. А мне никогда не удавалось накопить денег на хотя бы простой дробовик. Слишком много у меня детей, и все они хотят есть, причем все время. И мне нечего стрелять мертвым в голову и нечем отбиваться от банд в городе. Затем он замолк, выжидательно глядя на меня и продолжая улыбаться. «И что ты хочешь предложить?» Спросил я, уже догадываясь. кефе я никогда не был осужден. Я уже 10 лет как гражданин этой страны и резидент этого штата последние 14 лет. Никто и ничто не может мне запретить купить винтовку или пистолет. Только мой кошелек всегда мне мешал. А вот у вас есть деньги, вы застряли в нашем штате, но не имеете права просто пойти к торговцу и купить что-то, что поможет вам защищаться». Я усмехнулся. «Но можно ли к такой простой идее подходить так издалека?» «Продолжай». «Хефи, если я куплю оружие в магазине, то смогу продать его любому человеку, кто даст мне свои данные и является резидентом благословенного штата Аризона. И у меня нет возможности проверить, правдивы эти данные или нет. Я же не ATF, согласитесь? Я вынужден верить на слово покупателю или же записать те данные, которые он мне даст о себе. В лучшем случае мне достанется фотокопия его водительской лицензии. Но ведь он мог предъявить мне и фальшивую, верно?» При этом он заулыбался так, что усы разъехались чуть не до ушей, а зубы засверкали на солнце. А я подумал, что предложение неплохое, но нужно ли оно мне? А если я улечу все же? Я же улетаю сегодня. Я знаю, кивнул он и полез в карман, достал откуда-то визитную карточку и протянул мне. Вы уж простите, но я вовсе не уверен, что вы сможете улететь. Возьмите это. Это один ломбард в Юме, там работает приемщиком мой родственник, двоюродный брат жены. Он не будет возражать, если я вас там подожду пару часиков. Если вы не улетите в полдень, то уже в час наверняка сможете там быть. «Ломбард?» ломбарды в америке особенно в западных штатах торгуют оружием в больших количествах разным и в разном состоянии в основном поддержанным но можно найти и многое в хорошем состоянии за разумные деньги подчас даже очень разумные в оружейном магазине отдашь раза в три больше но это уже как повезет хорошо договорились кивнул я как насчет данных покупателя я уже подобрал из наших накладных ответил паблито Я хочу тысячу долларов за все. На эти деньги я смогу что-то купить. Ну а сколько потратите вы, дело ваше. Мой родственник, его зовут Хесус, сможет подобрать что-то приличное для нас. Ну а если вы улетите, то тогда вам удачи. Спасибо.